5 августа 1908 года утро. Германская империя. Подсдам. Дворец Сицилиенгов. Рабочий кабинет кайзера Германской империи. Присутствует. кайзер Вильгельм II, начальник Генерального штаба генерал-полковник Гельмут Мольтке младший, рейс рейхсканцлер Германской империи Бернгард фон Бюлов, статс секретарь по иностранным делам Вильгельм фон Шон. Итак, свершилось!» — воскликнул Кайзер, моргая красными от отбессонницами буркалами. «Франция первая нарушила нейтралитет Бельгии. Бельгийский король обратился к нам за поддержкой. И теперь план генерала Шрифена за номером два может быть исполнен на все сто процентов. Французы сами сделали за нас большую часть работы». Прав был мой кузен Михель, который сказал, что везде успевает тот, кто никуда не спешит. Пройдет совсем немного времени, мой добрый Гельмут, и наступит настоящее веселье в духе вашего великого дяди. — Мы уже достигли всех необходимых договоренностей с новым бельгийским королем, — сказал Мольтке-младший, тоже не спавший всю ночь. — Все пройдет строго в соответствии с планом «Шлифен-2». В то время как Третья армия устроит французам встречное сражение в Орденнах, Первая и Вторая свернутыми колоннами промаршируют с западней линии бельгийских крепостей, чтобы через 10 дней, считая от этого момента, выйти на французскую границу в полосе от Дюнкерка до Валансьена. Там у лягушатников совсем нет войск. Кайзер Вильгельм кивнул. Обходной маневр по линии ахен льеж брюссель лиль стоил дорогого, и не только потому, что выводил германские войска в глубокий тыл французам. Помимо этого, тяжелые укрепления бельгийского национального редута служили гарантией от французской атаки марширующих германских колонн во фланг. В армии тупоголовых лягушатников просто нет тяжелой артиллерии, необходимой для того, чтобы разрушать крепости первого класса, такие как Намюр, Льеж, или уже раздолбанный в щебень германскими сверхтяжелыми пушками «Бельфор». «Все это хорошо, мой добрый Гельмут», — сказал германский монарх. «Но хочу дать вам одну поправку. Вы можете сузить радиус обхода через Бельгию, потому что в районе Дюнкерка нашим солдатам будет нечего делать. Мой дядя Эдуард сообщил мне, что в полосе от Дюнкерка до Булони собираются высаживаться англичане». также из-за нарушения бельгийского нейтралитета, объявившие войну этим склочным французам. Ему и его верному сатрапу адмиралу Фишеру захотелось вернуть под британскую власть город Кале с его окрестностями, в прошлом уже принадлежавший островитянам. Как и всякий англичанин, британский король живет по принципу с паршивой старухи в красной шапке хоть старый бабушкин носок. «В таком случае нам можно будет уплотнить боевые порядки», — сказал Мольтке-младший. «Первая армия выйдет к французской границе в районе Лилля, вторая — в районе Волонсьена. Дальше, продвигаясь уже по вражеской территории, первая армия будет наступать на Руан, охватывая Париж с запада. Вторая нацелится между Реймсом и Парижем, отрезая французскую столицу от ее действующей армии. В то же самое время седьмая армия, завершившая перегруппировку под Бельфором, двинется в направлении Дижона и далее на Орлеан, угрожая французской столице с юго-западного направления. Не думаю, что при такой конфигурации фронта Франции хватит больше, чем на месяц непрерывных боев. А потом с ней произойдет еще один седан. — Это просто замечательно, мой добрый Гельмут! — прослезился Кайзер. — Исполняйте же поскорее свой замечательный план! И не позабудьте издать строжайший приказ о том, что нашим солдатам категорически запрещается безобразничать на бельгийской территории. Вот когда они дойдут до французской границы, то пусть сделают, что хотят. А на бельгийской земле ни-ни. Девки, куры и свиньи — там существа неприкосновенные. В крайнем случае, ваш добрый кайзер заплатит за все звонкой монетой». Сейчас, когда на кону стоит не только выигрыш молниеносной кампании, но и по большому счету репутация Германской империи на отдаленную перспективу. Никакие неприятности с бельгийскими нонкомбантантами нам не нужны. Надеюсь, вы меня поняли. Да, мой добрый кайзер понял, ответил начальник германского генерального штаба, и немедленно донесу в войска ваши мудрые указания. Кайзер, слегка откашлившись произнес. «И вот еще одна немаловажная деталь в той войне, господа, касающаяся ее потаенного идейного смысла. Сразу после того, как Австрия присоединилась к нашей империи, мы послали туда самых опытных полицейских чиновников помочь в расследовании дела об убийстве милейшего Франца Фердинанда». Чуть позже туда же приехали специалисты русского ГУГБ и агенты из британского Скотланд-Ярда. И вот что я вам скажу. Совместная с русскими и британцами следственная группа подтвердила причастность к этому преступлению французского второго бюро. «Разнюхать наши настоящие секреты, кишка у них тонка». зато их вполне хватает на подготовку и осуществление покушения на царственную особу. Едва ли в этом деле замешан только начальник второго бюро, полковник Дюпон. Наверняка приказ пришел с самого верха, непосредственно от премьера Климансо». «Это просто мерзость какая-то», — воскликнул Рейс, фон Бюлов. Если так пойдет и дальше, то ни один монарх не сможет почувствовать себя в безопасности. И у нас в Германии придется заводить такую же службу государственной безопасности, какую уже имеет Российская империя, противостоящая разного рода революционным экстремистам». «Вы совершенно правы, мой добрый Бернгард», — пожал плечами Казер. Мой кузен Михель назвал эту грязную французскую выходку государственным терроризмом, и я с ним в этом согласен. Если раньше такими грязными делишками занимались только британцы, то теперь это поветрие перекинулось и на Францию. По моему мнению, это небрежение жизнью коронованных особ происходит от так называемого демократического устройства этих стран. Политиканы. «Избранные плебсом членами парламента и даже президентами не обладают даже малейшими признаками монаршей сакральности и уникальности, а являются фигурами универсальными и вследствие этого легко заменяемыми. Если убьют одного, то вместо него можно выдвинуть другого, точно такого же. К тому же французам и англичанам уже доводилось отрубать головы своим королям». поэтому они без всякого почтения относятся к монархам других стран. «Мой добрый кайзер», — неожиданно сказал молчавший до того Вильгельм фон Шон, «я могу назвать еще одну демократическую нацию, которая ни в грош не ставит жизни своих и чужих политиков. Я имею в виду североамериканцев, к которым уходят нити заговора, в результате которого погиб ваш двоюродный брат Георг». наследник британского престола. «Разумеется, мой добрый Вильгельм, североамериканцы тоже замешаны в грязных делах. Но все-таки первоисточник этого поветрия происходит из Франции», — воскликнул Казер. «Франция посылала своих добровольцев, чтобы они воевали за американскую свободу против власти британской короны». И «Именно Франция воздвигла знаменитую статую в Нью-Йорке!» После этих слов Кайзер запнулся, будто потерял мысль, и после некоторой паузы добавил. «Смерть бедняги Франца Фердинанда в какой-то степени был виноват его чрезвычайно зажившийся на этом свете дядя. Но кто его заставлял давать своей стране приют всяческим врагам Российской империи?» в том числе и тем, которые промышляли политическими убийствами, да еще приказывать, чтобы полиция не обращала на их деятельность внимания. Это как раз и привело к тяжелейшим последствиям. А они, как видите, оказались прикормлены французскими республиканцами. Да и не могло быть по-иному, ибо, как говорят русские, «рыбак рыбака видит издалека». Именно Франция считалась примером и образцом для разного рода нигилистов, желающих неспровержения существующих монархий и установления в своих странах республиканской формы правления. Канцлер фон Бюлов мрачно изрек Я надеюсь, что хотя бы на этот раз французы обойдутся без парижской коммуны. Когда рушится государство, всякое, знаете ли, может случиться. И особенно это касается нервных поедателей лягушачьих лапок. — Пока что коммунно случилось в Будапеште, — хмыкнул Мольтке-младший. — И должен сказать, что русский царь отнесся к этому явлению с недопустимой мягкостью. — Нормально он к нему отнесся, — проворчал Вильгельм. — Далеко не каждая революция следует разгонять пушечными залпами. Некоторые могут быть чрезвычайно полезны. Венгрия на самом деле, как и вся Австро-Венгерская империя, застряла где-то глубоко в середине XIX века. Из этого положения можно было бы выйти при помощи реформ, но тогда тот, кто отважился бы на их проведение, стал бы самым ненавидимым человеком со стороны высших классов. Другой путь сноса всего ненужного и отрыхлевшего лежит как раз через революцию. Тогда все издержки социальных и политических преобразований могут быть списаны на действия разных экстремистов. В Венгрии мой кузен Михель поступил с мадьярами таким хитрым способом, что теперь благодарным ему будет и простонародье, задарованное из широкого русского плеча свободы, и высшие классы, за то, что он не позволил этому простонародью разгуляться во всю широту души. «Русские солдаты, патрулирующие улицы венгерских городов, — это залог порядка и благолепия. Но вам, мой добрый Гельмут, в аналогичной ситуации следует помнить, что Париж — это не Будапешт, и что французский лимит на бесплатные революции давно закончился. Если бунт поднимет парижская чернь, то вы должны отдать приказ без всякой пощады усмирить его силой оружия». «Надеюсь, это вам понятно?» Мольтке-младший сосредоточенно кивнул. И в этот момент неожиданный вопрос задал рейхсканцлер фон Бюлов. «Мой добрый кайзер, а что будет дальше, после того, как вся эта французская история закончится? То, что мы победим, и так понятно. Сегодня стало ясно, что мы просто не можем не победить». Но что мы будем делать с Францией и ее колониальным наследством? И вообще, куда двинемся дальше? Если вы намекаете на то, что нам следует развернуться на восток и вступить в конфликт с русскими, то этому не бывать, — проворчал кайзер Вильгельм. — Я, кажется, уже вам объяснял, что поход на восток, кто бы его не затеял? приведет нас прямо в преисподнюю. Зато французские колонии, мой добрый Бернгард, это весьма большой и жилистый кусок, который еще надо будет постараться проживать. Тем более, что на них не претендуют ни русские, ни британцы. А ведь после раздела Турции нам еще светят Центральная Анатолия, Месопотамия и Западная Палестина». Думаю, что лет пятьдесят или больше мы все будем заняты освоением доставшихся нам жизненных пространств, никак не пересекающихся с интересами Российской империи. С русским медведем стоит жить в дружбе. Или лучше не жить вообще.